Глава седьмая. Да, личная жизнь пока не складывается, но переживать у меня по этому поводу времени нет. Еду домой. Сегодня проведу тихий вечер дома. Может, почитаю книжку. Ужинаю, смотрю в окно. На телефон приходит сообщение, оно от Карины. Читаю. Посмотрите эти страницы. Карина — девочка, которая занимается поиском людей. Я попросила её найти Романа Орлова. Моего друга, который уехал за границу и обрубил все связи. Как будто замёл следы, так что и не найти. Я его родителям пыталась звонить. Оказалось, что они тоже куда-то переехали. Писала знакомым и друзьям. Все, как и я, давно с ним не общались. Возможно, у Карины нет достаточной связей, и мне надо обратиться в настоящее детективное агентство. Все страницы в социальных сетях, которые она прислала, ни на одной из них нет никого похожего на Ромку. Хотя, нет, подождите-ка. В одном взрослом широкоплечем мужчине я узнаю знакомые черты. А ещё у него много фотографий из Франции. Неужели? Как такое вообще возможно? Пытаюсь приблизить фотографию, а она не приближается. Нет, это не он. Да разве можно так измениться за пять лет? Я тоже, конечно, изменилась, похудела, но всё равно на лицо осталась прежней. Снова присматриваюсь. Но ведь так похож. Его глаза и волосы, которые лежат густой шапкой на голове. Только вот щетины раньше на лице не было. С ней он выглядит брутальным, как будто ему не тридцать. И взгляд изменился, стал суровым. В целом, как будто выражение лица другое. И фигура. Я даже смеюсь на всю квартиру. Вот это Рома даёт. Накачался, шире в плечах стал. Если фотография даёт такой эффект, то что будет вживую? Я хочу с ним встретиться. Обязательно. В последнее время часто вспоминаю нашу дружбу, как он мне помог. В конце концов, моя сегодняшняя жизнь началась с его подачи. Я должна сказать ему спасибо. Ещё хочу вернуть ему деньги за учёбу. Когда я узнала стоимость, просто обалдела. Сейчас у меня есть такие суммы, а тогда... Открываю его последний пост, читаю комментарии. Пишет какая-то Лера. Та самая? «Ромка, привет. Если ты меня не помнишь, то я твоя одноклассница Лера. В этом году будет 12 лет, как мы закончили школу. Будет встреча выпускников нашего класса 16 октября. Может, ты будешь в России?» Его ответ. «Да, как раз примерно в это время прилетаю. Постараюсь быть». «Офигеть!» Захожу к Лере на страницу. «Ну, сомнений нет. У нас в классе была одна единственная Лера». Моя бывшая лучшая подруга. Сплошные фотки с детьми. У неё две дочки, видимо. Ни на одной нет ни её, ни Кира. А, нет, одну я всё-таки нахожу. семейные селфи. Выглядят оба не очень, с кругами под глазами. Вот что родительство с людьми делает. И бывшего мужа не узнать. Постарел лет на двадцать. А у Леры лицо широкое стало, стопудово наело лишние килограммы. А ещё говорила, буду за собой следить. Ха-ха-ха. Настроение мгновенно улучшается. Хорошо, что я тогда оказалась не беременна. Ребёнок от предателя мужа? Нет. Я бы не смогла ни учёбу закончить, ни стать телеведущей. Месячные тогда пропали от сильного стресса, и цикл восстановился вообще только через год. «Значит, Рому она пригласила, а меня нет?» «Захожу к себе на страницу». Тысяча новых сообщений, и лайков. Мою страницу в социальных сетях ведёт Саша, ассистентка. Надо бы спросить у неё, не писали ли мне про встречу выпускников. Я в своём родном городе больше не появлялась после развода. И, честно говоря, я не собиралась. Родители приезжали сами ко мне в гости. Но ради встречи с Ромкой готова вернуться в это болото. На следующий день, как только прихожу на работу, спрашиваю у Саши. Скажи, мне никто не писал насчёт встречи выпускников в социальных сетях? Нет, таких сообщений не видела. Понятно. Тарабаню пальцами по столу. Решила меня, значит, не приглашать. У вас встреча выпускников? Да, пойду напишу заявление на отпуск. Встаю я. Надеюсь, мне дадут неделю. Но оказалось всё не так просто. Режиссёр изрядно разозлилась, кричала, говорила, что все программы расписаны. «Мы людей пригласили из-за границы. Какой отдых? Уедешь потом!» «Я прошу первый раз за два года. Всего неделя!» «Оля, ты наглеешь. Я ведь могу и заменить ведущую!» Кладу заявление на отпуск на стол. Разворачиваюсь и ухожу. Знаю наверняка, что никакую ведущую она не заменит. Людям нравлюсь именно я. И потом... «Без работы точно не останусь. Ежедневно мне поступают новые предложения. Утренние новости, прогноз погоды, развлекательные передачи. Заявления мне всё-таки подписывают. И 15 октября я, счастливая, выезжаю в свой родной город. Я предвкушала, конечно, интересное времяпрепровождение, но даже не ожидала, что меня ждёт на самом деле».